Память преподобного Симеона Ветхого. Преподобный Симеон, именуемый Ветхим, с юных лет проводил пустынное житие, поселившись в одной небольшой пещере в Сирии в совершенном уединении. Жизнь его протекала в строгом посте, непрерывной молитве и богомыслии. Пищу ему служили только травы, произраставшие вокруг пещеры. Так подвязался он в продолжении многих лет, Когда же к нему стали стекаться желающие видеть его, и через это нарушали его безмолвие, то он оставил пещеру и переселился на гору Аман. Но и здесь не нашел покоя от многих стекавшихся к нему. Тогда он удалился на Синайскую гору. Но Бог не благоизволил, чтобы преподобный остался на Синае, ибо надлежало ему послужить спасению других в прежнем месте своих подвигов. Поэтому Симеон возвратился на Аман. Под его руководством в непродолжительном времени здесь были устроены две иноческие обители. Одна на вершине горы, другая внизу у подошвы горы. Управляя обителями, преподобный Симеон наблюдал над веренными ему руководительству подвижниками, ободрял и укреплял их в подвигах благочестия, предупреждал их о нападении и кознях врага нашего спасения и руководительствовал в борьбе с ними. Возбуждал к внутреннему вниманию, располагал их кротости, снисходительности к ближним, великодушию к врагам. За свои неусыпные подвиги преподобный получил от Бога благодать, повелевать даже лютыми зверями. Богоугодно пожив, преподобный в глубокой старости с миром почил о Господе.